Кучер кивнул но не тронулся с места телохранитель сердито указал пальцем на дверь кучер скрестил руки на груди то что медков упрямая глухонимая дубина выругался верзила вот почему возница вел себя с нами так странно теперь понятно от чего лит не боялся что бородач попадет в руки полиции второй телохранитель сказал тоже черт с ним пусть тартит ему тоже любопытно